Глава восьмая. Бежать. Главное – бежать вперед. Не смотреть назад, только вперед и вперед. Сколько точно времени прошло, я не знал. Действие инжектора давно закончилось. Все тело ныло, разум стонал. Надо было остановиться, но я гнал себя вперед. Сила воли – интересная штука. Можешь в голову хоть тысячу раз сказать, что все, сил нет, но они откуда-то берутся. Я уже давно не слышал Киры. Десять минут. Тридцать? А может, уже и целый час? Весь мой разум стонал, Уши были наполнены звоном, а тело болью. Но все равно я шел. Если остановлюсь сейчас, в этом лесу, Полном металлических тварей и мутировавших зверей, умру. Да даже если обычный волк наткнется на мою обмякшую тушку, То не постесняется попытаться мною полакомиться. Все же есть открытые участки кожи. Помню, выходил я уже за полдень. Солнце медленно клонилось к закату, но было еще далеко до него. Хотя сейчас второй месяц осени, а по нашему календарю, который ведет отчет от СПД, шестой, пятый день. А люди древности бы сказали, что сегодня 1 октября. Чем бы голова ни была забита, лишь бы не сосредотачиваться на своей усталости. Главное, вперед. Только вперед. Еще через 20 минут такого бега я даже не понимал, где именно нахожусь. Я приметил старые дома уже наших рук, современного человека. Брошенное поселение, неудавшийся аванпост, хреновое местоположение. Сразу несколько факторов сказалось на том, что тут никто больше не жил. Оно и лучше, наверное. Подбежав к металлической, местами ржавой стене, я прислонился к ней и впервые дал себе слабину. Ноги сразу залило свинцом. Даже одно движение было невероятно трудно сделать. Как говорят про мертвецов, мышцы одеревенели. Так вот у меня мышцы сейчас ометалели. Постучав по ногам уставшими руками, смотря на это едва открытыми глазами, отдавая команды ничего не соображающими мозгами, мне все же удалось заставить ноги двигаться. Первый шаг, второй, третий. Вот я рядом с дверью, дергаю ее на себя, не поддается. Еще разок, еще. Матерюсь, но тихо шепотом. Сил даже выдавливать голос из себя нет. Приподнимаю копье в руке, активирую фазированный наконечник и, придерживая его второй рукой, почти у самого наконечника, делаю насколько можно аккуратный разрез и еще раз дергаю дверь. И снова матерюсь, после чего облокачиваюсь на дверь. «Твою!» — попытался вскрикнуть я, заваливаясь на спину сквозь со скрипом распахнувшуюся дверь. «Вот что значит атрофия мозгов». Они просто не смогли посмотреть на петли, которых снаружи не было. Они были внутри. Дверь открывалась, чтоб ее внутрь. Иди, вот ты, дурак я. Вот кто. Черт, почему нет Киры? Где Кира? Почему она мне не помогает? Медленно, опираясь дрожащими руками обо все, до чего я только мог дотянуться, поднимаясь на ноги. Тут же прикрываю за собой дверь и тут же плюхаюсь возле нее на задницу, прижимая своим туловищем дверь. Мозг все же сообразил, что так я смогу подольше протянуть, если кто-то придет. Может, даже почувствую удары с той стороны, если кто-то попытается вломиться. А теперь спать. Удовлетворенно отдаю сам себе команду, не оказывая своему организму никакого сопротивления, позволяя ему почти в одно мгновение отключиться». Кай, знакомый голос. Кира, похоже, меня потеряла. Не дает поспать. Черт, мы же только что вернулись домой из ванпоста. Можно же одну ночку спокойно переночевать и не трогай меня по пустякам. Кайден, ее голос звучит как-то не особо дружелюбно. Да и тело лежит не на мягком матраце под теплым одеялом. Черт, все болит. Стоп. «Я не дома. Точнее, дома, но не в своём. Твою мать! Открыть глаза! Открыть глаза! Чёрт! Почему веки такие тяжелые? «Чтоб тебя механические демоны на куски разорвали! Поднимай свою ленивую задницу, если хочешь остаться в живых!» Последняя фраза как-то больно бьет по ушам. Организм реагирует на нее, как на угрозу вселенского масштаба. Сердце начинает колотиться сильнее. Руки и ноги наливаются силой, а я резко вскакиваю на ноги, тут же прикрываясь щитом от возможной угрозы. Но кроме пыли вокруг меня ничего не было. Пыль и грязь. И очень маленькое помещение, в котором я полусидя полулежал. Беглый осмотр дал понять, что некогда это было прихожей. Маленький сгнивший деревянный шкафчик, лавочка и все. Больше тут ничего не было». Угомонив быстро бьющееся сердце десятком медленных вдохов и выдохов, я раскрыл глаза и вновь осмотрел окружение. А после выглянул за дверь. Было уже утро. Значит, сегодня уже шестое число шестого месяца 6036 года. Слишком много шестерок. Я не суеверный человек, но даже когда совпадает столько всего, хочется просто забиться в какой-нибудь угол и не вылезать оттуда. Вот только... Такого уголка у меня не было. Или был. Потом. Сперва. Кира! Какого черта? Рыкнул я на своего умного виртуального помощника, которая шикнула на меня, что еще больше взбесило меня, но все же я промолчал. Когда Кира шипит, значит не то, что надо заткнуться, а перестать даже дышать. Что я и сделал, начав прислушиваться к окружению. За дверью дул ветер который сквозь дверные щели слегка завывал. Где-то шелестела упавшая листва, гонимая все тем же ветром. Слегка накрапывал дождик, а еще кто-то дышал. Часто, жадно, жаждуще. Я сразу понял, кто именно это был. Так дышат только собаки или волки, а может и протоволки. Если бы это была Альфа, она бы давно попыталась вынести дверь, а потом сожрать меня. Все же когти у этой дуры такие, что она и эти доспехи хоть и с трудом, но прорежет. И все же это была полная задница. Я сам себя загнал в ловушку. И как я их не заметил, когда приоткрывал дверь? «Кира», – прошептал я, – «анализ организма». Общее физическое состояние удовлетворительное. Требуется отдых. Организм работает на пределе своих возможностей. Состояние скелета организма удовлетворительное. Обнаружено... Три трещины в ребрах. Легкое смещение кости челюсти с левой стороны. Трещина одной из дуг предплечья левой руки. Рекомендовано принять восстановительную ванну. Ошибка. Доступ к ванне невозможен. Время до естественного восстановления составляет приблизительно 19 дней. Состояние мягких тканей организма хорошее. Обнаружены некритические повреждения мышц спины, рук и ног. Рекомендовано принять восстановительную ванну. Ошибка. Доступ к ване невозможен. Время до естественного восстановления составляет приблизительно 3 дня 11 часов. Состояние кровеносной системы хорошее. Присутствует несколько купированных кровоизлияний в районе переломов. Время до естественного восстановления составляет приблизительно 8 часов. Качество крови отличное. Количество крови достаточное. Состояние нервной системы хорошее. Замечено нарушение проводимости в левой руке и ногах. Рекомендовано принять восстановительную ванну. Ошибка. Доступ к Ване невозможен. Время до естественного восстановления составляет приблизительно 1 месяц 12 дней. Состояние внутренних и наружных органов хорошее. Выявлено легкое сотрясение мозга. Сбой в работе селезенки. Время до естественного восстановления составляет приблизительно 5 дней 15 часов. Гормональный фон в пределах нормы. Вся эта информация проскакивает перед моими глазами за секунду. Голова не болела, что удивительно, но меня слегка мутило. Последствия сотрясения мозга на лицо. А может и голодухи? Все же я больше 12 часов ничего не ел. И не пил. Это если верить часам. Снова прижимаясь спиной к двери, чтобы твари не смогли напасть на меня, предварительно сняв рюкзак на этот раз, кладу копье возле себя и начинаю искать флягу с водой. Нашел я ее быстро. Все же самое необходимое было упаковано сверху. Несколько вращательных движений, крышка на цепочке отлетает в сторону, подношу холодный металл фляги к засохшим губам и делаю такой невероятно приятный глоток воды. А затем еще один, а после еще. Четвертый глоток делать не решаюсь. Неизвестно, сколько я еще буду бродить по безлюдным территориям, но не хочется остаться без воды. Уж лучше я буду пить по чуть-чуть, но растяну, чем в один прекрасный момент просто останусь без воды и сдохну. Убираю флягу в рюкзак, который отставляю в сторону. Сейчас мне лишний груз на спине будет только мешать. Когти-протоволка, если они там, за моей спиной и металлической дверью, способны легко порвать даже укрепленную металлической нитью ткань. Рисковать не хочу содержимым моего переносного хранилища. Ну а также когти этих волков способны пробить даже сплавы металлов последних дней. Даже бот и пазика не способны нанести такой вред, как гребаные протоволки. Кира, протянул я в надежде хоть немного оттянуть время и дать еще немного своему телу отдохнуть, впитать поглощенную воду. А какого хрена чертовы люди последних дней так реально создавали такие огромные боевые машины? К чему они готовились? Заранее знали, что настанет локальный трендец. На этот вопрос до сих пор нет ответа, Кай. В базах данных есть только справки да наводки на места, где может эта информация содержаться. Почти с 50% вероятностью, что то можно найти в центре руин Москвы. Но там – территории клана Сква. Они тебя не пустят. Есть небольшая вероятность нарваться на обрывки этой информации в так называемом «Кремле Нижнего Новгорода». По полученным данным, именно там восседало правительство этого края во времена последних дней. Если искать ответы на вопросы, то только там. «Еще есть вероятность того, что там найдется информация по поводу «чистых людей». Сам, не веря в эти слова, тяжело вздохнул я, после чего лениво поднялся на ноги. «Итак, как мне сейчас лучше сражаться? Кира, смогла определить противника?» «Десять особей. Две гарантированно протоволки, Остальных определить лишь по одному дыханию затруднительно. Слишком далеко находятся. Эти два, вероятнее всего, либо самые сильные особи стаи, либо наоборот, самые слабые. Но с большей вероятностью первое. «Слишком здоровое дыхание, мощное для стариков». «И то хлеб», – кивнул я, поправляя шлем. «Ладно, пора идти». Пока моя правая рука была свободна, я решил ввести себе пару инъекций из протоживотных. Первая – моя самая редкая и сильная инъекция из генетической субстанции протомедведя. Усиливала мышечную выносливость, даже складывалась с той мутацией, что у меня была. Но вот откат... После прекращения действия человек мог упасть без сил. Опять же, за счет моей мутации я не упаду, а просто потеряю почти весь свой запал. надо идти до дома снова смогу, вот только потом придется много жрать. Хана нескольким банком консервов. Вторая, не такая редкая, как первая, но тоже иногда сложновато достать ингредиент. Все же птиц довольно легко отлавливать сейчас, особенно протоптиц. Вот только собрать всю цепочку ДНК сложно. Нужно птиц 20 убить, чтобы собрать весь код. Они хоть сильнее и быстрее своих обычных сородичей, но вот мозгами их природа обделила. Либо сожрала излучение лирии. Кстати, какие-то изгои даже проводили эксперимент, где было доказано, что это самое излучение снижает умственные способности человека. Но мысли не туда забрели. Так вот, второй инжектор был сывороткой из гена протоберкута, что повышало координацию, ловкость и общую внимательность. Эта птица кружит на больших высотах, и чтобы найти мелкую добычу, ей надо быть невероятно внимательной. А вот чтобы схватить, надо быть ловкой и изворотливой. Правда, протоберку-то иногда собаку носят, Все же они побольше своих представителей, но все же. Когда обе сыворотки начинают действовать, я делаю резкий шаг от двери, носком своего ботинка цепляю копье и подкидываю его в воздух, ловлю рукой, перекручиваю и встаю в боевую стойку. Секунда, две, три. Противник не ломится, а значит, хочет сражаться со мной на улице. Скверно, будут давить числом, пытаться окружать. Десяток это немало, десяток это даже до хера, но в любом случае придется с ними сражаться, ибо иначе они меня сожрут. Лучше пасть в бою, чем от кинжала во сне, в данном случае от когтей и клыков. Резко распахивают дверь, две первые особи срываются с места, мчатся на меня, толкаются, мешают друг другу. «А это мне на руку. Я даже не выхожу. Жду, когда эти тупые псины приблизятся, врежутся в двери, застрянут в них. Тогда я уже возьму свое. Но неожиданно одна особь слегка притормаживает. У второй как-то нездорово загораются глаза, и она моментально ускоряется. «Знаменитый бросок. Я ожидал нечто подобное, но все же не хотел, чтобы это сейчас произошло». И за секунду до столкновения с волком я пинаю ногой дверь, в которую с гулом ударяется морда этого пса, снова открывая ее и снося ее с верхней петли. «Есть контакт!» — радостно вскрикиваю я, тут же всаживая наконечник своего оружия в так хорошо подставленную глазницу твари. «Удар и первый готов. Осталось 9. Отступаю назад». Вижу, что вторая шавка срывается в яростном броске на меня. Бешеная и невозмутимая злость читается в глазах твари. Самка горюет по умершему самцу. Если сзади не их щенки, то я повелитель всего человечества. Хотелось бы снова проделать тот же трюк, да не выйдет. А сражаться с почти 30-килограммовой тварью, у которой даже когти острее бронебойной пули в замкнутом пространстве – такое себе удовольствие». Ловлю момент, вот она отрывает от земли свои передние лапы, толкается с задними, полностью взмыла воздух. Кира тут же построила ее траекторию, и я понимаю, что успею сделать одно безумство. Группируюсь, сгибаю ноги, слегка наклоняюсь вперед. Кира ловит мои мысли, тут же рисует, куда и как я полечу, слегка подправляю свою траекторию и делаю резкий толчок ногами, ныряя как можно ниже». Как бы мне хотелось сделать выпад копьем или щитом, чтобы хоть что-то повредить протоволчице, но такое бывает только в каких-то суперфильмах. Хрен так жизни выкрутишься, скорее себе что-то сломаешь. Приземляюсь, делаю кувырок, слышу, как туша приземляется на металлический пол, пытается на ходу развернуться, вышибает с собой противоположную дверь в прихожей и оказывается в ловушке, так как вторая дверка-то была нахреновой, но пружине. Но надолго хлипкая металлическая внутренняя дверь не сдержит яростного зверя, что потерял своего партнера. Вот только сейчас все стало резко еще хуже. Похоже, суждено мне стать лидером человечества, ибо остальные были ни хрена нищенки, а просто волки, которые прибились к этой парочке и служили ее свитой. Свора диких псов срывается, все разом, все вместе. Вот они точно начинают мешать друг другу. Один дергает второго за хвост, тот пытается развернуться, щелкает челюстью в попытке достать обидчика. Падает, мешает еще двум другим, помимо своего обидчика. Но для них это только секундная заминка, а вот для меня реальный шанс. Первую псину я ловлю на щит, перебрасываю через себя. Во время удара услышал треск костей. Кира сообщает, что не моих. Второго тут же пронзаю своим копьем в раскрытую пасть, что устремилась ко мне. Второй готов, осталось восемь. Третий волк тут же реагирует на мою вытянутую руку, как игривый пес реагирует на палку, хватает и пытается повалить. Силы во мне было сейчас не занимать, наношу три резких удара ребром моего щита, одновременно слежу боковым зрением за еще одной псиной и той четверкой, что сейчас поднималась на ноги. Из разбитой волчьей головы хлынула кровь, слегка забрызгав меня и всю округу. Хватка ослабла, выдергиваю копье из второго трупа и руку из челюстей третьего. Осталось семеро. Тут же на меня сбоку кто-то наваливается. Успеваю перевернуться на спину. Дикая псина пытается достать меня своими зубами. Щелкает, рычит. Слюна капает на защитное стекло. Какая-то часть моего я, отвечающая за брюзжание, проявляет себя. Строю недовольную гримасу, но все же сбрасываю себя относительно легкого противника и резким ударом ноги ломаю шею и трахею. Четвертый труп. Осталось шесть. Быстрый взгляд в сторону изломанного волка. Тот пытается подняться на все четыре лапы, но одна каждый раз противным хрустом подкашивается. И все же встает. Медленно начинает идти ко мне, слегка поскуливая. Добить бы далеко не достану. А четверка новых уже бежит ко мне. Разворачиваю в сторону новой угрозы. Слух регистрирует скрежет металла за спиной. Чертыхаюсь. Самка почти на воле. Из-за того, что отвлекся, теряю инициативу. Одна псина на бегу хватает меня за наголенник. Теряю равновесие, еле балансирую на одной ноге. Еще одна тварь тут же врезается во вторую ногу. Встречаю лицом землю. Что-то противно щелкает в шее. Кира говорит, не перелом. Позвонки встали на место. Резко вскакиваю, осматриваюсь вокруг. Вся четверка ходит кругами, левым боком ко мне. Боятся твари. Видели, как я одного из вожаков прикончил. И троих остальных. Но первым не выдерживаю я, так как грохот со стороны дома усиливается. Рывок. Вонзаю копьё межребер первой псини. Слышу, как остальные срываются с места. Сырая земля мне в этом помогает. Спиновую еще трепыхающуюся тушу с оружия, разворачиваюсь, осознаю, что не успеваю сделать укол. Хреначу по хребту металлическим древком так, что кости трескаются. Псина застонала. Задние ноги отказали. Обгадилась. Чёрт! «Последняя почему-то удручала больше всего. Моя брюзга орала громче всех, что от этого надо свалить как можно дальше, вот только придется ей потерпеть. И не в таком дерьме барахтались, в прямом смысле слова. Разворачиваюсь, снова парочка, что сбила меня с ног, несется ко мне, один с закрытой пастью, лишился частью зубов, вот и закрыл. Второй подхрамывал, неудачный таран». Отскок в сторону, быстрый укол беззубого, хромой с жалостью в глазах щелкает челюстью, пытается развернуться, скользит, пачкает и без того не самую чистую шкуру. И в этот момент с диким рыком из дома вырывается самка. Чувство самосохранения трепещет, ревет, орет, призывает удирать, а вот здравая логика уверяет, что даже если прямо сейчас дам стрекача, то все равно сдохну, догонит и сожрет». «Дистанция между нами для этого дикого хищника лишь мизер. Прыжок, точный прицел пасти в мою голову. Кира что-то орёт. Я выжидаю последнего момента и ухожу под монстром кувырком. Всё же не зря во мне сейчас работают сразу две сыворотки. Хрен меня эти твари в ловкости и выносливости переплюнут. Пока. До конца действия сыворотки осталось 30 секунд. Поторопись». Когда тварь приземляется на землю, я уже на ногах и делаю резкий рывок в ее сторону. Она не успевает развернуться. Я наскакиваю на ее спину. Оседлал. Схватился за серый мех с голубым оттенком левой рукой. Благощит, крепится за предплечье. Протоволчица тут же пытается сбросить меня с себя. Достать пастью, но ничего у нее не выходит. Делаю первый укол в шею твари. Второй, третий, тварь начинает уставать. Кровь заливает землю. Четвертый... Заношу руку для пятого. «Твою!» — вскрикиваю я от неожиданности. Последний обычный здоровый почти волк сбрасывает меня со своей хозяйки. Мы кувыркаемся. Земля меняется с небом перед моими глазами. Оказываюсь сверху. Волк подо мной. Лапами пытается разодрать мой нагрудник. Цепляет когтями кожу на шее. Раздирает. Копье отлетает в сторону. Зато руки свободны. Просовываю пальцы обеих рук между клыками и со всей силы начинаю разводить челюсти. Сначала что-то просто хрустнуло, потом начала рваться плоть, рык превращался в виск, псина начинает еще сильнее рыпаться, хочет спастись, но мышцы челюсти уже не работают. Напрягаю все свои мышцы, чувствую, как вена пульсирует у меня в голове. Ра! Реву уже я, окончательно разрывая пасть твари. И в этот момент моя левая нога в районе бедра взрывается болью. Огромные челюсти сомкнулись на ноге, сминая сверхпрочную броню. Клыки прошли сквозь металл, как горячий нож через масло. Кира зарегистрировала кровопотерю. Венозное кровотечение. Осталось 5 секунд. Слишком большой риск сдохнуть. Заряжающий энергией. Его края загораются оранжевым оттенком. Наношу первый удар. Паника бушует в груди. Псина еще раз сомкнула челюсть, вызов у меня истошный вопль. Второй удар. Хватка монстра слабеет. Кровь из шеи хлыщет еще сильнее. Еще удар. Шея волчицы предает свою хозяйку. Хрустит под моим ударом. Разрываются связки, сдерживающие позвонки. Еще удар. Челюсти полностью разомкнулись. Моя нога свободна. Тварь в предсмертной агонии дергается. в припадке беспомощная туша отскакивает от меня из-за судорог. Но это не конец. Есть еще один. Осталась одна секунда. Разворачиваюсь, целюсь в последнего волка, отстреливаю щит. Того перерубает пополам. Ноль. И тут почти все силы покидают мой организм. Все противники мертвы или сильно покалечены. Живой. Глупо улыбаюсь, шепчу я сам себе под нос. «Кай! Кровотечение! У тебя есть около трех минут! Бегом к аптечке!»